21. Как не мечтал Илья спокойно добраться до верфи моли, такого не произошло. Госпожа Фортуна, дама взбалмошная, никогда не угадаешь, что ей взбредет в ветреную головку. Вот именно сейчас ей захотелось веселье. 15 минут до схода со струны капитан принял внимание по кораблю, боевая тревога. Посыпались обычные в таких случаях доклады. В принципе, необходимости объявлять тревогу не было. Все и так давно сидели по местам, включившись в средства защиты. Рига уж точно находился в ложементе своего ненаглядного «Лёд-2». Он теперь там живет практически. И если землянин мечтал добраться до пункта назначения без нервотрепки, то этот, скорее всего, мечтал об обратном. Уж очень ему не терпелось, опробовать своего любимца в деле. 10 секунд, капитан. Начинай отсчет. 9, 8, 7, 1. Сошли. Легкое недомогание при входе и выходе из порталов древних уже давно привычно и практически незаметно. Внимание! Опасность! В 500 тысячах километров с левого борта идет бой. Право на борт. Щит поднять в кормовой полусфере. Дифферент на нос 30 градусов, основные двигатели «Форсаж», носовые кормовые турели «Товс», главный калибр к бою. На курсе турели готовы, фальш-панели открыты. Тактическую карту, цели идентифицировать. Это старый знакомый капитан. Атакуют имперцев, средний транспорт и три крейсера сопровождения. Ого, тамадина познается как стратегический, дорогая игрушка. Судя по тактической схеме боя, яблоком раздора являлся средний грузовик. Илюха очень удивился даже. В последнее время, что ни столкновение, обязательно присутствует именно средний грузовик. Хотя чего тут удивляться. Это действительно самый распространенный вид в плане заработка на перевозках грузов. Малыши типа Илюхиного корабля, Они, конечно, быстрее бегают, но и перевезти за раз груза могут не в пример меньше. Средний грузовик за два рейса перевезет больше груза, чем малый за три, а по времени это выйдет быстрее. Большие же грузовозы выгодны только в случае регулярных линейных перевозок для крупнейших производителей. Вот и попадаются средники чаще обычного. ДИМ Попробуй установить связь с крейсерами сопровождения. Нет ответа. Запрос игнорируется. Прикольно, однако. Бой шел неравный. Подданные государства Мар работали очень слаженно. Но сопровождение транспорта не уступало им по выучке. Стратегический крейсер давал прикурить своим обидчикам. Построившись в боевую формацию, три корабля организовали общую ПРО. Один из них крейсер Рэп аж девятого поколения, скорее всего, еще недавно находившийся на вооружении ВКС Империи, удачно глушил ближайшие цели. Второй крейсер, судя по всполохам счета стратегического собрата, производил дистанционную накачку энергии, а сам стратегический красавец, принимая на себя весь огонь, шуровал ракетами. Работали как по учебнику. Видно, давно летают вместе. Слажность идеальная. Каждый поворот маленького флота происходил настолько синхронно, что складывалось впечатление единого организма. Но противников было очень много, и троица явно отступала к порталу, бросив грузовик на произвол судьбы. Хотя это было и странно. Бросая сопровождаемый грузовик, ребята подставляются под огромную неустойку и теряют свою репутацию, если они наемники. А скорее всего это именно так. Корпораты обычно не рискуют грузом и ходят по безопасным системам содружества. Хотя, мало ли какая нужда могла заставить. Но все равно ситуация очень странная. Отбиваются ребята вполне удачно, шанс отбиться вполне себе приличный. Из 12 кораблей нападающих пятеро уже не бойцы. Два фрегата в куски, один из крейсеров дрейфует, не подавая признаков жизни, обильно орошая пространство обломками и выходящие из пробоин атмосферы. Еще два эсминца потеряли маневренность и отходили к транспорту отчаянно пыхтя уцелевшими двигателями. Шанс был. Действительно могли справиться. но ну, во всяком случае, землянин так думал. Но, тем не менее, Троица целенаправленно отходила к порталу, а транспорт в это время уже потрошили. Пять абордажных ботов прилепились к бортам жертвы. Скорее всего, они уже пробились внутрь, и теперь только дело времени. Что будем делать, капитан? Если честно, я бы свалил, начиная движение по дуге к выходному порталу. Попробуем обойти это непотребство. Не похоже это на обычный разбой. Уж больно грамотно действует обе стороны, а в этом случае как бы крайне меня казаться. Если не обратят внимания, смазываем лыжи. Если нет, действуем по обстоятельствам. Может, им помощь нужна? Рилу уже захватил азарт боя. Не хочет просто так уходить. Кого ты имеешь в виду? Наших, конечно. Тут, если кому и нужна помощь, так это транспорту. но защитнички, похоже, считают иначе, целенаправленно отходят. И сдается мне, что они даже не пытались защитить его, специально бросили его в жертву. Тут какая-то фигня творится, не хочу встревать в чужие разборки». «Понятно», – со вздохом разочарования ответила девушка. В этот момент нападающие прекратили атаку, а отступающие как будто только этого и ждали, Резко ускорились, ложась на курс к порталу. Теперь точно транспорт В «Вашу мать!» – в сердцах воскликнул Илья. «Эдак Марийцы и нами могут заинтересоваться. Ди, Джокера включила?» «Я его и не отключала?» «А почему мы, кстати, только Джокера используем?» «Ну, как тебе сказать? Джокер уже светился. Мы и в Империи мелькали, и пиратов под ним гоняли. Может, и сейчас придется?» чего очень не хочется. Но так или иначе могут поползти слухи об очень хитром транспорте 70 серии. И если мы будем мелькать под разными названиями, в конце концов могут сообразить, что у нас есть Глиха. Пока те, кто нас видел и остался жив, уверены, что мы Джокер и никто другой. Если и будут искать, то именно его. В противном случае будут трясти всех подряд. Нам это надо? Зачем привлекать пристальное внимание ко всем кораблям 70-й серии поголовно? Так что Джокер – это, так сказать, боевая трансформация. В остальных случаях или под реальным идентификатором работать будем, или под любым другим. Мы ведь на самом деле белые пушистые милашки, верно? Блин, так и накаркал. Похоже, это к нам». Действительно, от флота отделился крейсер и один фрегат, который до этого пресекал попытки избиваемого корабля сбежать с поля боя. Теперь с этой задачей справлялся только один, который продолжал орбитить жертву. «Капитан, нас вызывают, фрегат идет на форсаже». «Ты тоже добавь овса. Вспомогательные двигатели тойс, но пока не выдвигай. Ну и давай послушаем, чего от нас хотят эти господа». На панели связи появилось лицо вызывающего. «Джокер, приказываю вам застопорить ход». «О как! А с каких это пор, позвольте поинтересоваться, подданные государства Марн начали раздавать приказы на территории Империи?» «Я не обязан отвечать на ваши вопросы. В случае неповиновения приказу открываем огонь на поражение». «А если мы подчинимся, вы напоите нас Гезом и отпустите, так?» Говоривший человек не нашелся, что ответить. «Я так и думал», – весело улыбнулся его изображению землянин. Адреналин уже пошел в кровь. Как всегда в предчувствии драки Илюха словил кураж. «Тогда засуньте свои приказы себе в жопу!» «Ах ты!» Договорить переговорщик не успел. Парень оборвал связь. Лицо говорившего, как его череп, не имело ни единого островка растительности и было покрыто цветными татуировками. Нахлынули воспоминания, как блестя лысым черепом его зафиксированного на стуле бил по лицу соотечественник только что отключенного ублюдка. Как другой ублюдок заглядывал Илюхе в зубы, чтобы убедиться в качестве живого товара. Ярость волной накрыла парня. «Ну, суки, вы сами напросились!» «Лис, могу работать по целям, рэп!» «Капитан, могу нейтрализовать фрегат дронами, оператор!» Мелкие зверюги уже в предвкушении боя. Ну вот откуда в этих домашних девчонках столько кровожадности взялось? По внешнему виду и не скажешь. Правда, внешне близнецы изменились сильно за последнее время. они уже давно не похожи на себя прежних, больше не стонут на тренировках, а с удовольствием занимаются, втянулись и почувствовали вкус. И если раньше они были красивыми пушистыми кошечками, то теперь больше напоминают готовые к бою стилеты, стройные до звона, не кожей кости, как у земных манекенчиц, а сильные тела, красивые своей хищной красотой, когда при каждом движении под кожей перекатываются тренированные мышцы. Но при всем при этом привлекательности не потеряли. Прически тоже изменились. Длинные шевелюры исчезли, сменившись короткими типа каре. Эдакие мелкие валькирии получились в итоге. «Спокойно, красавицы, спешить не будем. Оттянем этих двоих чуть дальше». Надо еще дождаться, чтобы защитнички успели уйти. Нам лишние глаза тут ни к чему. Вон как шпарят. Только что подметки на ходу не теряют. Вот и пусть себе сваливают. Потерпите немного. Ди, сколько этим убогим еще до портала? Минут двадцать таким аллюром. Если быть точной, то двадцать пять минут и три. Прекрасно. Становись на циркуляцию. Центр брошенный грузовик. Поиграем в карусель. 10 минут до контакта с фрегатом. 20 до контакта с крейсером. Добро. Спрячь пока турели. Не будем пугать героев раньше времени. Главное, не дай им нас ухватить сеткой. Постараюсь». «Не постараюсь, а сделай». «Есть?» «Маневрируй, чтобы не дать в погоне резать углы. Они все время должны быть в кельваторе». «Принято. Есть контакт. Противник начал работать по нам». Сопротивляйся, милая, дай нам время. Возьми управление, капитан, мне нужны дополнительные мощности. Илюха включился в интерфейс. Как же это здорово. Взял управление. Сразу же почувствовались легкие покалывания в спине. Фрегат не только пытался пробиться в управляющей системе корабля, но и весьма ощутимо плевался плазмой. Он уже подошел вплотную, начиная орбитить цель. Илюха перевел щит в полную сферу. Неприятно, конечно, но продавить щит класса линейного крейсера у него не выйдет. Раньше упариться. «Ну что же вы там телитесь? Давайте уже валите отсюда!» Мысленно попросил землянин, отступающую к порталу троицу. Еще сильнее кольнуло в спине. Щит просел на пять процентов. Это уже крейсер начал вносить свою лепту. Хлоп! Еще пять процентов, как не бывало. Илья включил систему наведения. Пискнул зумер. Цель захвачена. Активировались зенитные турели. Щит фрегата полыхнул голубоватым сиянием, потеряв совсем чуть-чуть своей емкости. Зенитная оборона слабовата для этого, но пилот этого корабля решил особо не рисковать, чуть увеличив радиус орбиты. Бам! Снова пять процентов щита, как не бывало. Это ней проковырять не спеша. «Ну, давайте уже!» По телу пробежал озноб. Так ощущалась работа портала. «Еще раз и еще!» «Все!» Трио бравых стрелков покинула систему. «Ну, наконец-то! Не прошло и полгода!» Парень активировал турели. В верхней грани призмы корпуса корабля Сдвинулись панели, выводя ракетные установки в боевое положение. Пока это происходило, крейсер, державшийся в 200 километрах позади, продолжал вести огонь, сделав еще три залпа. Итого потери счета находки составляли уже 30%. Пора начинать веселье. Внимание экипажа! Зафиксироваться, приготовиться к экстренному торможению. Фрегат противника давно и устойчиво держит система наведения. Илюха дал команду на захват еще и крейсера, одновременно с этим открывая огонь из всех турелей по ближайшей цели и выдвигая вспомогательные двигатели в рабочее положение. «Мила, начинай греть рэп, по команде будешь работать». «Есть!» Туча ракет, выпущенная из восьми турелей, просто смела быстрый корабль. Как корова языком слезнула. Нападающие вновь наступили на чужие грабли, как и все их предшественники, посчитав находку за заведомо слабую цель. «Беру управление, капитан». «Принял». Парень отключился от интерфейса. «Кормовой стоп. Левый бортовой в раздрай с правым старт». «Есть». Продолжая нестись по старому курсу, звездолёт резво развернулся навстречу крейсеру. «Все четыре полный вперед. Форсаж». «Есть». Навалилась тярость. Корабль сначала начал резко терять скорость, а потом не менее резво ее набирать, устремляясь навстречу к цели. Капитан крейсера, все это время державшийся на расстоянии оптимальном для стрельбы, отреагировать уже не успел. На встречных курсах и таких скоростях ситуация меняется мгновенно. «Полный залп до уничтожения! Пли!» Этот выдержал четыре такта. Щит смог сдержать только полтора, а дальше крейсер лопнул как мыльный пузырь. Казалось, что от отклокотавшие в жилах ярости и ракеты стали наносить больше урона. Однако Илья хоть и поддавался бушевавшему внутри него огню, но разум его оставался ясным. Оставалось всего пять целей. Один крейсер РЭП, три эсминца и последний фрегат. «Ди, курс на грузовик». «Выполняю». Увидев мгновенную расправу над своими товарищами, командующий флотом по ходу грамотный мужик не стал кидаться, очертя голову на цель. Сообразил, что на этот раз нарвался не просто на грузовик, а на рейдер. Появился Илья ведь со стороны серой зоны, а там слабоко не выжить. Мог быть и больной на голову отчаянный одиночка, конечно, Но проверять Морицей это не стали. Они все еще были в большинстве. Два эсминца, потерявшие маневренность еще во время атаки Крессорса, провождения среднего транспорта, воевать очень даже могли. Поэтому их командир не терял надежды отстоять свою добычу. Что на самом деле думал командир флота Землянин, не знал. Но действовал этот человек верно. построив боевую формацию из уцелевших кораблей вокруг среднего грузовика. «Леденцы, Товс, «Есть!» Голоса Риго и Бераны слились в один. Азарт боя уже захватил и их. С самого начала на своих тактических сетках они могли наблюдать все, что происходило. «Мила, приготовься! Мне нужно, чтобы ты заглушил этих мразей на максимально возможной дистанции!» «Есть!» Звездолёт нёсся на противника, как разъяренный бык на Тореадора, и если смотреть со стороны, то можно было решить, что и тормозить не собирается. В рядах оппонентов наметилось шевеление. Возможно, кому-то в голову пришла именно эта мысль, а через секунду стало ясно кому. Фрегат вышел из строя и устремился в сторону. «Рила, он твой! Сожри его, вот, девочка! Работаю!» Это было так произнесено, с таким утробным рычанием, что Илюха понял – сожрет и попросит добавки. Целая стая дронов метнулась вслед удирающему кораблю. Еще через несколько секунд Мила тоже доказала, что не зря валялась в медкапсуле, изучая базы знаний под медикаментозным разгоном. «Есть, Лис! Уверенно глушу четыре цели! Развлекайтесь!» «Леденцы, старт. Займитесь калеками!» Работаем. Две стремительные кометы, сияя перегретой плазмой маршевых двигателей, рванули к противнику. Ди, наша цель-крейсер, по готовности огонь главным калибром левого борта. Рыжая не стала отвечать. Она просто сделала: у-бу! Крейсер полыхнул сверхновой. Его обломки бросило на единственный способный к передвижению эсминец, который мгновенно перестал быть таковым, потеряв щиты, получив ощутимые повреждения к тому же. Начинает тормозить день. Двигатели перестали работать в режиме форсажа, а потом кормовая установка вообще выключилась. Только бортовые движки, развернувшись на 180 градусов, начали плавно гасить скорость посужающиеся спирали, подводя судно к захваченному грузовику. Возможно, в свою последнюю секунду жизни командир флота государства Мар и пожалел о содеянном. Но что ему стоило сделать вид, что он не заметил шальной грузовик, случайно нарисовавшийся в системе? Кто его знает, что он вообще думал? Но такого оглушительного разгрома Он точно не ожидал. Наконец и сладкая парочка подоспела к празднику, создав вдвоем такой плазменный шквал из всех своих турелей разом, что через несколько минут, кроме среднего транспорта и собственно находки, других звездолетов больше не осталось. Но перед тем, как последние корабли противника полыхнули яркими вспышками, от них в разные стороны брызнули спас капсулы. Умирать люди не хотели. Что делать с капсулами, капитан? Бир и Рига зависли в трех километрах от грузовика жертвы, а вокруг них, выписывая замысловатые кренделя, носилась стая дронов. Рила тоже справилась со своей задачей, к тому времени уже с хрумков беглеца, не дав ему шанса на побег. «Всех уничтожить, пленных не брать!» Но они ведь сейчас безоружны. Ты, на лучше узел и спроси совета, что делать с рабовладельцами. Вопросов больше не имею. Тогда вперед, Зачистить всех. Риго, ты возвращаешься. Бер и без тебя справится. Готовьте бот к абордажу. Есть, но... Выполнять приказ. Рила, дронов загон. Ты мне понадобишься в качестве погонщика абордажных дроидов. Есть... старпом. Пойдём с тобой резать тварей. Готовься». «Давно готов, брат». «Арх! Повеселимся!» «Мила, ты за старшего офицера». «Вахту приняла».